Дополнительная информация. Настоящее имя Лалия Людвиг Эйзенберг. Он родился 28 октября 1916 года в Кромпахе, Словакия. Его отправили восвенцем 23 апреля 1942 года, присвоив ему номер 32407. ГИТУ звали Гизела Фурманова Фурман. Она родилась 11 марта 1925 года в Авранов над Топлеу, Словакия. Ее отправили в Освенцим 13 апреля 1942 года, присвоив ей номер 34902. Когда ее в июле перевезли из Освенцима в Биркинао, Лали повторно выбил ей номер. Родители Лали, Йозефа и Сирену Эйзенберг, отправили в Освенцим 26 марта 1942 года, пока Лали находился в Праге. Расследование показало, что их убили сразу по прибытии. Лали так и не узнал об этом, это было установлено после его смерти. Лали находился в штрафном изоляторе с 16 июня по 10 июля 1944 года, где его пытал Якуб. Из этого изолятора обычно никто не освобождался и не выходил живым. Соседка Гиты, госпожа Гольдштейн, выжила и вернулась домой во Вранов над Топлеву. Силка была осуждена как пособница нацистов и приговорена к 15 годам каторжных работ в Сибири. Впоследствии она вернулась в Братиславу. Они с Гитой встретились лишь однажды в середине 70-х, когда Гита поехала навестить своих братьев. В 1961 году Стефан Борецкий был осужден во Франкфурте и приговорен к пожизненному заключению за военные преступления. 21 июня 1988 года он покончил с собой в госпитале благотворительного фонда Каницки в Бад-наухайме, Германия. Гита умерла 3 октября 2003 года, Лали умер 31 октября 2006 года. Послесловия. Когда меня попросили написать послесловие к этой книге, я был обескуражен. Голову переполняли всевозможные воспоминания, и я был не в силах начать. Надо ли писать о еде главной заботе моих родителей, но особенно мамы, которая очень гордилась холодильником, заполненным куриными шницелями, разными нарезками, пирожными и фруктами. Помню ее горе, когда в 11 лет я перешел на основной рацион – В пятницу вечером она подала мне, как обычно, три шницеля, и я никогда не забуду выражение ее лица, когда два из них я положил обратно на поднос. «Что случилось?» — спросила она. «Моя стрипня больше тебе не нравится?» Ей было очень трудно понять, что я больше не мог есть столько, сколько привык. Однако ее утешало то, что мой приятель, приходивший ко мне, поздоровавшись, сразу шел к холодильнику. Это очень ее радовало. Наш дом всегда был гостеприимным и радушным. Как мама, так и папа очень поддерживали меня во всех моих увлечениях и занятиях, которым меня тянуло, и с энтузиазмом поощряли все мои увлечения – лыжи, путешествия, верховую езду, парасейлинг и другие. Они чувствовали, что были лишены этого в юности, и не хотели, чтобы я упустил что-нибудь интересное. Я рос в семье, пропитанной атмосферой любви – Преданность моих родителей друг другу была полной и бескомпромиссной. Когда многие из их круга знакомых начали разводиться, я подошел к маме и спросил, как ей и моему отцу удалось столько лет оставаться вместе. «Нет идеальных людей», — ответила она. «Твой отец всегда заботился обо мне с первого дня, как мы встретились в Биркинау. Я знаю, что он не идеален, но для него я всегда буду на первом месте». Наш дом был всегда полон любви и обожания, особенно ко мне. Видеть, как после 50 лет брака они обнимаются, держат друг друга за руки и целуются, полагаю, это помогло мне стать любящим и заботливым мужем и отцом. Мои родители хотели, чтобы я знал, через что они прошли. Когда по телевидению начали показывать сериал «Мир в войне», мне было 13 и они заставили меня смотреть его в одиночестве каждую неделю. Для них было бы невыносимым смотреть его вместе со мной. Помню, когда показывали документальные кадры из концлагерей, я пытался высмотреть там родителей. Эти кадры застряли в моей памяти навсегда. Мой отец свободно рассказывал о своих приключениях в лагере, но только во время еврейских праздников, когда он и другие мужчины сидели за столом, вспоминая пережитое. Это были захватывающие истории. Мама, однако, не вдавалась в подробности, за исключением одного случая, когда она в лагере сильно заболела, и к ней во сне явилась ее мать и сказала ей «Ты поправишься, поезжай в далекую страну и роди сына». Попытаюсь дать вам некоторое представление о том, как эти годы повлияли на них обоих. Когда мне было 16, отцу пришлось закрыть бизнес – Я пришел домой из школы как раз в тот момент, когда эвакуировали нашу машину, и у дома ставили знак продажи с молотка. В доме мама паковала все наше имущество. Она пела «Вот это да», — подумал я про себя. Они только что потеряли все, а мама поет». Она усадила меня, чтобы рассказать о том, что происходит, и я спросил ее, «Как ты можешь паковать вещи и при этом петь?» Широко улыбнувшись, она сказала что когда проводишь годы, не зная, умрешь ли через пять минут, не остается ситуации, с которыми не можешь совладать. «Пока мы живы и здоровы, все наладится», — сказала она. Они навсегда сохранили приверженность к некоторым вещам. «Мы бывало гуляем по улице, а мама наклоняется, чтобы сорвать четырех- или пятилистный клевер». В лагере, найдя такой клевер и отдав его немецким солдатам, считавшим, что он приносит удачу, можно было получить добавку супа или хлеба. Что касается папы, то у него сохранился сильный инстинкт выживания, но почти исчезли эмоции. Когда умерла его сестра, он не проронил ни слезинки. Когда я спросил его об этом, он сказал, что, несколько лет наблюдая смерть в таких огромных масштабах, потеряв родителей и брата, он утратил способность плакать. Так было до кончины мамы. Тогда я впервые увидел его плачущим. Превыше всего я помню тепло нашего дома, всегда заполненного любовью, улыбками, привязанностью и едой и резким суховатым остроумием отца. Я рос в удивительной атмосфере и всегда буду благодарен родителям за то, что научили меня так жить. Гарри Соколов